Белым потоком хлынули послания в Перхурьево из-за реки Ковжи на имя Алевтины Сусловой. И какие послания! Лети сток прямо на восток, упади сток у любезных ног. Дело шло так складно, с такими душевными выражениями и разными умственными изречениями насчет счастья и любви, которые были обозначены лишь намеками, но все равно угадывались, и таился в них призыв, однако не настолько уж тонкой, чтобы не прочитывалось личное чувство и отношение к затронутому вопросу. «Что жить, мой друг, утро завтрашнее, разрушит вашу печаль и уменьшит ваши страдания». Судьба того никогда не оставляет, кто тверд и решителен в предприятиях своих. Натура ваша сотворена доброй и мягкосердечной, но только сдержанность ваша и холодность могут сослужить вам к несчастью и одиночеству, и так далее, и тому подобное. В конце любезного письма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 Тем более, что Кобылинский кавалер из того же печатного наставления выучил всякие забавы и фокусы,